А завтра и да к берегам старой матушки Волги целые разбойничьи в вот, Ай ага, да! На широкие речные просторы, на светлые струи, куда стенька разин швырял женщин, как котят, туда им, впрочем, и дорога. — Аминь! — восторжно закричал Кузя. — Долой Петербург! Да здравствует жигули Кальвия, почествуйте волжскую вольницу, Что ж вы, черти, приуныли Эй, ты, фелька, шут, пляши, Горянем, братцы, удалую Запомин ее души. Заключение Ох, могущественное время! Будь ты трижды благословенна, Ты лучший врач,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 В глубоком кресле мирно покоится, Поедая апельсин Кузя. А у дверей стоит Кальвия Криспенилла, И в тысячу первый раз кротко бормочет. Опять ты, разбойник, шкурки на ковер бросаешь, он тебя нет на мытаря. Сопот, 1923 год. Конец книги. Май 2003 года. Звукорежиссер Людмила Кадрзнева читал Вячеслав Герасимов.